Праздник летнего солнцеворота У семьи был друг, который, впрочем, редко ее навещал. Звали его Эриксон. Забывал ли он заглянуть на остров или собирался приехать? Да, все не получалось, но только бывало, что за все лето он так и не появлялся. Эриксон был невысокого роста, крепкий, с загаром цвета прибрежного песка и голубыми глазами. Когда о нем говорили или думали, то смотрели куда-то вдаль, поверх моря. Ему часто не везло, и он привычно ругал плохую погоду и неполадки в моторе. Сеть его неминуемо рвалась или цеплялась за мотор. Рыба уплывала, когда он выходил в море, а птицы разлетались, когда он собирался поохотиться. А если Эриксону и везло с ловом, то падали цены на рынке. Вот и выходила все равно... Так на так. И все же, при всей своей незадачливости, Эриксон обладал какой-то таинственной притягательной силой. В семье скучали по Эриксону, когда его долго не было, и каждый понимал, хоть и не говорил этого вслух, что рыбалка, охота, лодочный мотор – все это не слишком занимало его. Пожалуй, они даже догадывались, что было действительно интересно Эриксону, но не смогли бы дать этому точное определение. Идеи и неожиданные желания возникали в его голове так же внезапно, как легкий бриз на море. Он жил, храня в себе какое-то напряженное ожидание. В море всегда что-нибудь происходит, или кто-нибудь дрейфует, или наоборот, несется на всех парусах, или ночью переменится ветер и зажгут маяк. Живя у моря, необходимо обладать знаниями, воображением и быть всегда начеку. Ещё, разумеется, нужен нюх. Большие события происходят где-то далеко, а здесь, в шхерах, будничные дела, но их тоже кто-то должен выполнять. Взять, например, хоть просьбы дачников. Один хочет, чтобы у него была настоящая корабельная мачта на крыше, а другой просит разыскать камень особого цвета. И всё это можно найти, если есть старание и время, а главное умение искать. Когда занимаешься такими поисками, чувствуешь себя удивительно свободным и находишь вещи, о существовании которых даже не подозревал. Бывает правда и так, что в июне тебя просят найти котенка, а в конце августа утопить. Больше он не нужен. И приходится это делать. А некоторые только и мечтают заботиться о ком-нибудь всю жизнь. И Эриксон... Помогал этим мечтам осуществиться. Что он искал для самого себя, никто не знал. Да и находил он, возможно, гораздо меньше, чем думали люди. Но он всегда был в поисках, скорее всего, ради самих поисков. Самым таинственным и притягательным в Эриксоне было то, что он никогда не говорил о себе. Похоже, у него не было такого желания. Не обсуждал он и других. Другие его вообще мало интересовали. Редкие визиты Эриксона в любое время суток были непродолжительными. Случалось, он забегал на чашечку кофе, присоединялся к обеду или ужину, а то и выпивал рюмочку, чтобы не обидеть хозяев, но потом становился молчалив, его обуревало непонятное беспокойство, он словно прислушивался к чему-то и вскоре откланивался. Когда он появлялся, хозяева бросали все свои дела. В эти минуты, Существовал только Эриксон. Все смотрели на него, не отрываясь, ловили каждое слово, а когда он уходил, так и не сказав ничего существенного, оставалось только гадать о том несказанном, что Эриксон уносил с собой. Проходя мимо их дома на рассвете, он мог забросить по дороге подарок. Маленького лосося или несколько тушек трески, кустик дикой розы с корнями в земле – обернутыми бумажным пакетом или дверную табличку с каюты капитана, красивую коробку или пару поплавков, надписанных чьей-то рукой. Многие из этих подарков оборачивались потом тривиальными деньгами. Пожалуй, это была единственная возможность оценить идеи Эриксона. Таким образом, на них можно было, например, купить бензин или прокатиться на лодке. София любила Эриксона. Он никогда не спрашивал, чем она увлекается или сколько ей лет. Эриксон здоровался с ней так же как, э, серьезно, как с другими, и прощался с легким поклоном и без снисходительной улыбки. Они всегда провожали гостя до берега. Его большую старую лодку было нелегко струнуть с места. Но уж если она плыла, так плыла. Эриксон... Не слишком заботился о ней. В трюме всегда стояла вода с разводами бензина, а обшивка потрескалась. Но инструмент был в порядке. Рыбу он жарил прямо на горячем моторе, а спал в мешке из тюленей кожи, сшитым еще его дедом. На дне лодки валялись коми земли, листья фукуса, песок и кости. На корме аккуратно лежали рыболовные снасти и ружье. Но только Господу Богу было известно, что хранилось в коробках и мешках внизу в трюме. Эриксон сворачивал трос и резким движением заводил мотор. Тот радостно тарахтел, привыкший к такому обращению, и Эриксон отплывал от берега, даже не махнув рукой на прощание. Название у его лодки не было. В это лето, незадолго до... Солнцеворота Эриксон приплыл на остров и затащил на гору ящик. Он сказал, «Тут всякие штуки для фейерверка, которые я получил в придачу. Если вы не против, я бы приехал в канун Иванова дня, чтобы посмотреть, загорятся они или нет». Он сказал это, не выключив мотор, потом дал задний ход и скрылся из виду. Промокший ящик пододвинули ближе к печке. Праздник летнего солнцеворота таким образом обещал быть еще торжественней, чем обычно. Бабушка натерла печь ваксой и выкрасила дверцы серебряной краской. Были вымыты все окна и постираны занавески. Разумеется, никто не рассчитывал, что Эриксон обратит на это внимание. Он никогда ничего не замечал вокруг себя, когда входил в дом. И все же они навели порядок перед его приходом. Накануне... Съездили на соседние острова, чтобы наломать березовых и рябиновых веток и собрать ландыши. Над островами летали тучи комаров и мошек. Они стряхнули на берегу насекомых с и поехали домой. Весь дом, внутри и снаружи, был в зелени и белых цветах. Ветки березы стояли в банках с водой. В июне почти все цветет белым цветом. Бабушка спросила, Не пригласить ли на праздник родственников? Но все сомневались, что это будет уместно. Эриксон всегда приходил один и сидел ровно столько, сколько считал нужным. Утром, накануне праздника, с севера подул сильный ветер. Потом пошел дождь. На берегу, над местом для костра, папа натянул брезент. Но его тут же сдуло в море. На всякий случай папа налил в бутылку бензина и поставил ее в угол. Позор, если костер не сгорится. День тянулся, а ветер все не, стих, не стихал. Папа работал за своим столом. Пусковое устройство для фейерверка Эриксона стояло на веранде, нацелив в небо своей ракетницы. Стол накрыли на четверых. На обед была сельдь, свиные котлеты с картофелем и зеленью. На десерт груши. Он не ест десерт, нервничала София. И зелень не ест. Он говорит, что это все равно, что трава. Ты же знаешь. Да-да, согласилась бабушка. Но с зеленью красивее. В подполе стояла водка. Запаслись молоком. Эриксон выпивал не больше одной рюмки спиртного, в крайнем случае две, но зато любил молоко. «Убери салфетки», — сказала София, — «это глупо». Бабушка убрала со стола салфетки. Ветер не стихал, дул также же пронзительно, но и не усиливался. Временами лил дождь, ласточки кричали, снуя над мысом, день клонился к вечеру. «Во времена моего детства», — подумала бабушка, — «погода на праздник летнего сенсворота была другой». Немалейшего ветерка. Сад стоял весь в цвету и ставился специальный шест, украшенный венками, с лажком наверху. Даже хотелось, чтобы подул ветерок. А костров не было. Почему-то у нас не было костров. Бабушка легла на кровать и стала смотреть вверх на листву берез и, незаметно для себя, заснула. Проснулась она от чего-то крика. Дверь хлопнула, но в темной комнате... Ничего не было видно. Обычно в ночь на праздник сенсорота лампу не зажигали. Бабушка вскочила. Наверное, Эриксон приехал. «Скорее!» – крикнула София. – «Он не хочет есть!» «Мы едем вылавливать бутылки. Нужно тепло одеться. Мы ужасно торопимся». Спотыкаясь в темноте, бабушка разыскала свою кофту, натянула теплые брюки, возила палку и в последний момент сунула лекарство в карман. Остальные уже нетерпеливо ждали ее, и было слышно тарахтение лодки Эриксона внизу в гавани. Во дворе было светлее, ветер сменился на западный и принес с собой моросящий дождь, от которого бабушка окончательно проснулась. Она спустилась на берег и залезла в лодку. Эриксон Не поздоровался, он пристально всматривался в море и не проронил ни слова. Бабушка села на, села на палубу. Внизу, под лодкой, море то поднималось, то опускалось, а вдоль побережья, к северу, уже, уже зажглись первые праздничные костры. и было немного, они едва поблескивали сквозь туман. Эриксон взял курс точно на юг, к Шхере Уттер, по пути к нему присоединились другие лодки, все новые и новые присоединялись другие лодки, все новые и новые они появлялись из сумерек как призраки на серой поверхности моря покачивались ящики с красивыми круглыми бутылками почти целиком погрузившись в воду ящики были едва заметны в темноте лодки то стремительно набирали ход, то резко тормозили приблизившись к ящикам и Кружили вокруг них. Каждое движение было рассчитано, как в танце. Морской патруль тоже был здесь, на своем катере с мощным мотором, и вместе со всеми вылавливал бутылки. Все лодки побережья вышли в море, чтобы участвовать в этом состязании. Эриксон стоял у штурвала, а папа Софии, перегнувшись через борт, подхватывал бутылки все быстрее и быстрее. Папа с Эриксоном не делали ни одного лишнего движения, не теряли ни секунды, работая так слаженно, что любо посмотреть. Бабушка глядела на них, вспоминая и сравнивая. Иванова ночь опустилась на Финский залив, по которому вовсю шло праздничное ликование. Далеко над материком, на фоне серого неба, вспыхнуло несколько одиночных ракет, словно огненные стрелы мечты. София К этому времени уже спала на нижней палубе. Наконец, все было выловлено, и, пусть неизвестно, в добрых или злых руках, оказалась добыча, но ничто не пропало даром. Под утро флот стал расщепляться на отдельные лодки, что медленно удалялись каждая к своей цели. К рассвету море опустело, ветер стих, дождь перестал. Ясное чудесное утро Иванова дня озарило своими красками неба. Было холодно. Когда Эриксон причалил к острову, ласточки с криком поднялись. Он не стал глушить мотор и сразу же отплыл, как только лодка освободилась. Дома папа подумал, что надо было пригласить его к завтраку. Но мысль эта лишь на мгновение мелькнула в его сознании. Он сделал всем бутерброды и вытащил ящик Эриксона, с верком на веранду. Потом зарядил ракетницы. Первая ракета не вспыхнула, вторая тоже. Они промокли и не горели. Только самая последняя зажглась и рассыпалась на множество голубых звезд на фоне восходящего солнца. Ласточки снова встревоженно закричали, и праздник Ивановой ночи закончился. Эриксон на всякий случай снова держал курс на юг.